Гея встала. «Искупаюсь. Пойдете со мной?» Гэри нахмурился. «Я беспокоюсь за них. Сейчас мы им ничем не поможем. Пойдемте купаться».